студия аудиокнига своими руками Галина Евдокимова Белый лес Читает Александр Водяной Садись поудобнее, мой друг Ибо ты пожелал, чтобы я Поведал тебе о боевых походах, победах, поражениях и о чудесах, что довелось мне встретить на этом длинном пути. И рассказ этот не будет короток. То было время, когда императоры Рима и Константинополя боролись за провинцию под названием Панония, земля которой, покрытая густыми лесами, лежит у истоков Дуная и подножия Белых Альп. На этой земле когда-то жили кельты, к потомкам племени Но, ты знаешь, я принадлежу. С тех пор, как Рим был разграблен и сожжен кельтами, римляне уже не могли жить спокойно, зная о существовании возле своих границ народа, способного захватить вечный город. Да и слишком остров в те времена, стоял земельный вопрос в империи, чтобы можно было пренебречь этими богатыми и плодородными землями. Поначалу римляне старались поддерживать союз с обитателями этих придунайских территорий, а вскоре присоединили их к своей державе. Тогда в этих краях появились две римские провинции Греция и Норик. Частично сюда входила и Панония. По всей Панонской земле тянулись великолепные дороги. А там, где прежде были кельтские поселения, римляне строили крепости. Там, при слиянии нескольких полноводных рек, Стоит и сигестика лучший город во всей Панонии, построенный кельтами в незапамятные времена. За я крепкими стенами, кроме римских войск, находили укрытие и ремесленники, и купцы, и чиновники, и иной люд. Сисция так называли этот город римляне, постоянно переходило из рук в руки то Риму, то Константинополю. Пананскую провинцию охраняли два пограничных легиона, три пехотных и четыре кавалерийских когорты, да в придачу два отряда конных стрелков. Всего около 10000 человек с внушительным запасом вооружения. Но это были времена, когда Рим уже утратил былое величие, а его армия — славу непобедимой. Варвары заставляли римлян все больше потесниться, и было немало племен совершавших грабительские набеги на земли панонских римских провинций. Но гуны, они наводили настоящий ужас своими стремительными атаками. При царе Ругили их натиск усилился. Константинополь оказал помощь Риму лишь тем, что принял на себя их главный удар. Гонно стерли с лица земли римские оборонительные рубежи и захватили придунайские провинции. Одна за другой пали римские крепости на Дунае. И орды гунов растеклись по Панонии, уничтожая всё на своем пути. Римское войско, выступившее навстречу, подвергалось постоянным нападениям подвижных конных гунов. Они появлялись внезапно там, где их никто не ждал. Среди легионеров поговаривали, в Бутагоне произошли от брака женщин, сосланных за колдовство, в пустыню около Метиского болота с местными злыми духами. Так же жестокие коварные они были. В этой непрерывной войне Гонская знать обогащалась. Добыча, захваченная ими, была огромна. Их дома украшали ковры, цветные шерстяные шелковые ткани, бронзовые зеркала, изделия из белого нефрита. Панония стала центром гунтской державы, а восточно-римский император платил Ругиле золотом. Ругила жил в роскоши, владел большим количеством скота, рабов. Тысячи людей были угнаны в рабство. Ужас опустошения веял над этими землями. В одном из сражений армия римлян была рассеяна. Наш отряд конных стрелков был разбит. Оставшиеся в живых отступали, прячась в густых панонских лесах. Мы двигались на восток, Едва приметными тропами Подальше от оживленных дорог Весь день дул непрерывный обжигающий ледяной ветер А к вечеру стало еще холодней Когда наступила ночь Люди уже валились ног от холода и усталости Командир приказал остановиться То была ночь на Самайн Самайн – ночь на 1 ноября Короткий промежуток времени Не принадлежащий ни прошедшему, ни будущему году Мы решили разбить лагерь в лесу и переночевать Несколько человек из отряда Среди них был и я Отправились собирать валежник для шалаша и хворост для костра. Я был ранен в бою, и рана нестерпимо болела, но я был молод и мог держаться на ногах. В поисках сухого валежника я уходил в лес все глубже и глубже. Ни на минуту не прекращавшийся ветер Неожиданно стих, и пошел крупный снег. Мне стало немного теплее. Я шел и шел, не останавливаясь, не смея остановиться, влеком и неясным желанием идти, до тех пор, пока не очутился в самой чаще, в некоем странном месте. Может быть, оно казалось странным, потому что все вокруг покрывал белый снег. И стояла оглушительная тишина. В какое-то мгновение мне почудилось, что я умер и обрел последнее пристанище среди белого мертвого покоя. Обессилив от постоянной боли, я присел и, прислонясь спиной к стволу дерева, закрыл глаза. Должно быть, мне суждено было замерзнуть и умереть, сидя под тихим снегопадом. Но вдруг послышался хруст сухих веток. Я ощутил чье-то присутствие, Мышцы мои привычно напряглись, и я невольно нащупал рукоятку меча. С огромным трудом и нежеланием я поднял тяжелые веки и увидел перед собой прекрасное женское лицо. Какое-то время мы молча разглядывали друг друга, широко раскрытые глаза Света ясного неба в погожий день Смотрели на меня со спокойным любопытством Белая кожа лучилась нежным светом Из-под капюшона алого плаща Накинутого на плечи незнакомки Полыхнув красным золотом Выпала прядь волос Наконец Она сказала Меня зовут Авлари, Авлари. А я, я не мог отвечать. Настолько был обессилен и поражён Едва шевеля замерзшими губами, я все-таки произнес свое имя. Зорсин. В ответ она кивнула. Ты рад? Вижу, тебе, тебе совсем, совсем худо. Я, я могу помочь. Пойдем. Здесь, неподалеку, мой дом. Мой, мой дом. дом. Мой, мой дом. дом. Она протянула мне хрупкую руку, оказавшуюся неожиданно сильной, помогла подняться, и мы побрели. И мы побрели. Снег падал и падал, не переставая. И в этой абсолютной, совершенной белизне мне показалось, что я слеп. Вскоре за очередным заснеженным кустом, а может быть большим сугробом, показался маленький домик, приютившийся, Под одной из елей, таких высоких, Что их верхушки в столь обильный снегопад Невозможно было рассмотреть. Пока Авлари открывала ветхую дверь, Я, совершенно обессилюв, Прислонился к стене дома И заметил на клокастом еловом суку Темное пятно. Приглядевшись, я понял, что это птица, большой черный ворон. Смежив морщинистые веки и спрятав в плечи голову, сидел неподвижно. Казалось, он спит, но вдруг древняя птица открыла глаза и посмотрела прямо на меня заставив сердце мое замереть, ворон словно видел меня насквозь. Когда Авлари позвала «Входи, Зорсин!», ворон взмахнул тяжелыми крыльями и взлетел, сбив снег с ветки. А я перешагнул высокий порог и вошел в дом. В ноздри ударил резкий запах каких-то сухих трав. На деревянном столе едва теплился огарок свечи, а в ларе сбросила плащ, и в слабо мерцающем свете вспыхнула Красное золото ее волос. Она взяла со стола И протянула мне чашку вина, Разбавленного водой. Я поднес ее губам И жадностью стал пить. С каждым глотком Мое тело наполнялось теплом. Очаг в доме еще не успела стыть. И пахло так вкусно, что я едва не терял сознание. И в самом деле, друг мой, все, что происходило со мной с этой минуты, и сегодня кажется мне сном. Пожалуй, я даже не стану утверждать, что все это было наяву. Голова наполнилась дурманом, Все чувства обострились, осознание рассеялось. Осталась только одна мысль. В запрожитые годы, истончившиеся, как старый меч, один вопрос — кто она? Может быть, это была сама хозяйка туманных гор, Персонаж кельтской мифологии Что темными ночами подстерегает путешественников Встречая их волшебным светом Своей совершенной красоты Чрезмерной холодностью И излишним спокойствием Стоит ей улыбнуться И путники По своей воле следует за ней в потусторонний мир, забывая этот. Один образ, одно лишь слово, имя. Авлари! Авлари! Время словно остановилось. Я жил вне пределов земного измерения, в стране, название которой неведомо мне до сих пор. Авлари что-то делала, Говорила со мной, пела так, как поют, наверное, сирены. Когда она уходила, я в одиночестве бродил по дому, рассматривая все, что окружало эту женщину в ее таинственном жилище. Стеклянные, глиняные, металлические и деревянные сосуды, огромное множество которых стояло на полках и столах, звенели, постукивали, стонали, издавали странные звуки, когда их касалась моя рука. Одни были пусты, другие наполнены всевозможными жидкостями, порошками и субстанциями самых невероятных консистенцией. Одни благоухали, другие отвратительно смердели. Небольшие ступки, глиняные толкушки, тонкие стеклянные палочки и каменный посох, темно-синий, со странными серебряными письменами. Возвращаясь, Авлари наполняла емкости новыми снадобьями, которые готовила из натертых сухих веток и белого мха, заваривая их кипятком, смешивая и взбалтывая. Она делала это без слов, тихо и ловко, ибо, мой друг как ты уже, наверное, догадался. А в Ларе была знахаркой. Мою рану она залечила мгновенно, приложив к ней повязку, пропитанную терпко пахнущей мазью. Ее ладонь легла сверху на кусок полотна, губы кротко шепнули несколько слов, и боль утихла очень скоро вовсе исчезнув. Кто же была она, белая дама, колдунья, волшебница, лесная нимфа? Я плохо помню, что мы ели пили, о чем разговаривали. Помню ее ладони, порхающие передо мной, Парой белых голубей. Помню большой металлический медальон на ее груди. Порой она подолгу смотрела на звезды. Прекрасные и непостижимые, как сами звезды. Помню, как она смеялась. Рассыпая свой смех горстями жемчугами. Надо мной ли она смеялась? Наверное, я был нелеп. День от ночи отличался для меня только расцветкой. Помню, как открывал глаза и видел на стенах багровые отблески пламени, горящего в низеньком очаге торфа. Или причудливый лунный рисунок на полу? Розоватый рассвет в маленьком окошке Или голубые сумерки? Белую неподвижность сугробов Или случайный полет черной лесной птицы? Я говорил с ней, но не помню о чем. Помню ее лицо, светлое, мерцающее, как отблеск чего-то совершенного и прекрасного. Алые губы, черные брови над синими глазами и голос, похожий на журчание неспешного водного потока. Она любила меня. Я знаю. Я был окружён поистине неземной любовью. Поистине неземной любовью. Как душа Лулау. После последнего вздоха В день летнего солнцеворота Взлетала моя душа Орлом в небесные чертоги. Со мной никогда прежде и больше никогда потом не случалось ничего подобного тому, что я пережил там, в этой маленькой, одинокой лесной хижине. Не знаю, сколько времени Пробыл я у Авлари, Но я На заснеженной каменистой дороге, Бредущем Сегестику. И как Лу-Лау У день зимнего солнцестояния Вновь обрел я Бренную жизнь. Я догонял свой отряд четыре дня. Они сочли, что я умер или заблудился в бескрайних лесах Панонии. Четыре дня пробыл я со Авлари. Или четыре года. Ты спросишь, что же чудесного в моем рассказе? Не знаю, друг мой, не знаю, но не было в моей жизни ничего чудеснее. Я стал другим, побывав в этом белом лесу. Иногда мне кажется, голос Авлари, я слышу в шелесте листьев, шорохи сухой еловой ветки в песне ручья. Не помню, что нашептывала мне она в те ночи. Но теперь я умею слагать баллады о белой луне, о смерти, стоящей за спиной. И бесконечном пути по Белой дороге. Потому что теперь я знаю, Куда должен вернуться. К тем красивым берегам И к тем красивым склонам холмов, Где солнце ярко освещает долину озера. Мы всегда приходили с моей возлюбленной к красивым-красивым берегам озера. Море имеет границу с побережьем. Позволь твоим горам стать темными и печальными. И когда я буду качаться... На волнах соленого океана, далеко отсюда, Всегда ли ты будешь тосковать по мне и желать нашей встречи?